Вдруг услышали звон своего колокольчика. Парень взял колокольчик и закрыл глаза. На его лице тут же появился страх. Через десять секунд. Воин вдруг встал с удивленным выражением лица. — Что-то случилось с небесными трупами. — Гоци, что произошло? — спросил Ли Джуань. — Я только что получил сообщение от нашего господина из штаба.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 трупы могли двигаться лишь по воле своего хозяина эти два свободно бродящих небесных трупа напугали гуцы и нехай не было на этом острове но небесные трупы вышли из своих гробов это сильно озадачило учеников секты трупа лижуань и дююру достаточно много знали о секте трупа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 и был окутан по пояс белым дымом. Он не обращал внимания на Гуцей, и, взглянув на Ли Джуань и Дзюююру, сказал, «Классная идея продать нас секте трупов в качестве материала. И это так вы к нам относитесь после того, как мы батрачили на вашем корабле за небольшое количество рыбы и воды?» Ли Джуань и Дзююру молча нахмурились. «Особенно ты!»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 и, указав на Дзююру пальцем, крикнул «Убить ее!». Женский небесный труп быстро взлетел. Странная энергия из ближайших оврагов полетела к ней и, обвив ее тело, превратилась в броню. Женский небесный труп быстрым рывком направилась в сторону Дзююру, вытянув вперед пальцы руки. На лице Дзююру появилась гримаса страха,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 заполнила симфония из криков страха и отчаяния. Вскоре дью была избита женским небесным трупом. Женский небесный труп была при жизни воином второго небосферы Нирваны, и после более двух тысяч лет обработки она стала намного сильнее, чем была при жизни. Она даже использовала какой-то навык, который знала при жизни.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 Как Шиян и Сясинянь убегают на их корабль. Из-за того, что мужской небесный труп был недалеко от Шияна, Гу Цы не смел нападать. Вместо этого он тайно отправил сообщение о том, что здесь произошло, в штаб секты трупа. Многие ученики страны чудес инянь и секты трупа были уже убиты. По дороге Шиян успел впитать в себя глубокого Цы.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 по кораблю прошелся жуткий гул огромный железный корабль страны чудес иньянь покинул могильник в этот момент выжившие ученики страны чудес иньянь закричали еще более отчаянно что дали джуань и дюиру то они себя толком защитить не могут не говоря уже о попытке вернуть корабль уж яна появилась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 Он не знал, как её использовать. «Ты в порядке?» Вдруг спросила Ся Синьян с беспокойством в голосе. «Я в порядке!» Шиян горько улыбнулся. «Найди крепкую цепь и привяжи меня к кораблю!» «Что?» Ся Синьян вскрикнул от удивления. «Что ты хочешь сделать?» «Это из-за моего боевого навыка, после его использования».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 Скорость циркуляции глубокого ци постоянно снижалась, и он, сжав зубы, продолжал бороться. «Успокойся уже!» — сказалася Ся Синьян и, взмахнув рукой, выстрелила в цветок зеленым светом. Цветок зеленого лотоса распался на лепестки и полетел в ладонь Ся Синьян. Шиян усмехнулся и покачал головой.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 «Добрый? Дружелюбный?» Сся Синян чуть ли не смеяясь покачала головой. «Если Гудене и добрый, то в мире вообще нет добрых людей. Интриги и всякие махинации. Конёк этого парня. В клане Гу он известен как самый порочный человек. Шань Бэй по сравнению с ним был божьим одуванчиком. Этот парень с улыбкой на лице и без колебаний